Глава 43. Афина. Пока ребята спорят, я бросаю на Гошу осуждающий взгляд. Еще что-то не так, уточняет он непонимающе. Игра на деньги. А в чем проблема? Это придает азарта и живости. Будет весело. Я не планировала расставаться с кровно заработанными. Так тебя никто и не просит платить, Афина. Я закину в общую копилку за нас двоих. «Вот этого не надо. Я уж 500 рублей выделю, но так не делается. Нужно заранее предупреждать, что мне потребуется наличность». «Мне даже в голову не пришло, что это вызовет у тебя массу таких неприятных эмоций. Я предложил, я и плачу». «Как же тебе не стыдно, Гош?» «А что это мне должно быть стыдно, скажите, пожалуйста?» Шёпотом возмущается он и буравит меня огненным взором потому что не у всех в карманах деньги материализуются от одной только мысли. Кому-то весь месяц отпахать надо. Да я же говорю, что закину. Выбери карты и все. Какое благородство! Лучше бы ты не ставил меня в неловкое положение. А я и сама как-нибудь справлюсь. Кстати, что там с такси? Его вызывали или нет? Да-да, приедет скоро. Не отступает он. Хотя я уже догадалась, что никакого такси не было и в помине. Ну что ж, ко всему можно отнестись с долей юмора. Убегать, сверкая пятками, да не дождется. Я разок сыграю, а позже уже разберусь с машиной. Надеюсь, Гоша уедет отсюда без штанов. Ребята, делая вид, что они замечают наши перепалки и увлеченно растаскивая карточки, активно группируются за столом. Ян рядом с Мишей, Тео вплотную придвигает к себе стол Марины, а мне ничего не остается, кроме как развалиться поудобнее напротив и наглядно продемонстрировать, возле меня не так уж много места, Гоша точно не поместится. Хотя он и здесь умудряется притулиться. Наблюдать за парочками становится все интереснее. Миша независимо скидывает 200 рублей в банк из собственного кошелька, заставляя Яна, понимающую, ухмыльнуться сверкнуть глазами и небрежно пополнить копилку на две собственные бумажки по 100 рублей. Те уже ничего не дожидается. Сам тянется и вынимает из стопки сразу пять карт. Две марине, три для себя. Не проронив ни слова, скидывает общую сумму за двоих. Следом я мысленно прощаюсь со своими деньгами, надеясь, что я все таки не уйду отсюда с пустыми карманами. Гоши ничего не остается, кроме как сбросить бумажки только за себя. Я вижу очень отчетливо, он этого не ожидал. Выглядит расстроенным, прибитым да И по делам ему. «Ну что, все готовы?» — подстрекаю народ. «Я буду называть номера быстро». «Поехали!» — хором кричат ребята. И мы погружаемся в неожиданно увлекательную старинную игру. «А, подождите!» — смеется Ян. «Я так не успеваю!» «А ты не отвлекайся на телефон», — поддевает Миша, ласково улыбаясь любимому. «А 69 было?» — округляет глаза Тео. «Было или нет?» «Не было», — сосредоточенно отвечает Марина. «Фух». «И мы уже идем дальше». «Квартира!» — кричит Гоша, и я продолжаю чуть медленнее и по одному бочонку. «В игре везет всем, кроме меня». Уже почти все успели забрать банк хоть раз. А деньги в общей копилке лишь растут. Как же мне хочется забрать все, что скопилось. Гоша был прав. Азарт бьет в голову, адреналин зашкаливает в крови. Между прочим, на кону уже нехилая сумма. У меня опять нижняя. Вновь радуется Гоша, а указательный палец его взмывает вверх, уверенно рассекая воздух. И я закрыл. «Вот жук!» — комментирует Тео, довольно скались Откидывается на спинку стула, правой рукой накрывает колено Марины, быстро поглаживает и вновь тянется к карточке. «Продолжаем!» — бросает Ян с горящими глазами. «Я проигралась. Мне, пожалуй, хватит». Смеясь, я отмахиваюсь от нового предложения, но очень уж хочется поиграть еще. На самом деле вечер чудесный. Благодаря вечной занятости я слишком мало времени могу выделить на такие тонкие душевные моменты, когда мне хорошо. И никуда не надо торопиться. Мне всегда приходится быстрее бежать домой, чтобы сменить маму, особенно когда Линка болеет. Мама в последнее время сильно сдала, но оно и понятно, возраст. Она очень много для меня делает, поэтому при малейшей возможности я стараюсь разгрузить ее. И на что-то такое легкое и приятное для души в моей жизни просто не остается места. Всегда домашние дела, доченька, вечная работа. Когда я устроилась в компанию Яны и Гоши, мне действительно стало легче. Я могу даже позволить себе мотаться к Соне. Но опять-таки в ущерб чему-то иному. Не жалуюсь, просто вся моя жизнь состоит из сплошных обязанностей и должна. Сегодня это для меня глоток чистого воздуха. Понимаю, что Гоша поступил не очень красиво. Не спросил, как обычно, в лес, потоптался, но... Видит Бог, мне так нужно было отвлечься и расслабиться. Мне самой. Не Лине, не маме, а именно мне. И мне приятные Гошины друзья. Представляю, сколько денег крутится у них в карманах. Но, несмотря на это, никто носом от меня, обычного работника, не воротит, разговаривают вежливо, с улыбкой. И я даже рада, что мне удалось с ними познакомиться, расширить свой кругозор, обменяться мыслями и немного опытом. Не дрейфь, разберёмся. Не смущается Гоша и, даже не стесняясь остальных, спокойно придвигает свою кучку бумажек ко мне. Распоряжайся. Охо-хо-хо! Не пропускает это событие Тео. Громко бьет себя по колену. Он подается вперед, неверяще оглядывая подвинутые ко мне деньги. Этот Джучара поделился с тобой своими сокровищами? Восхищается Бородач. Вот это ничего себе! Он мне полтинник никогда не простит. А тут вон что делается? Марина тоже как-то загадочно улыбается а сама старается как можно незаметнее ткнуть локтем в бок Тео. «Да что ты меня толкаешь?» Не унимается Тео. «Ты смотри, что тут происходит. Нонсенс! Событие десятилетия!» «Тео!» — хохочет Марина, тоже все понимая. «Что Тео-то сразу?» Засохнет ты уже!» — бурчит Гоша. «А давайте продолжать!» Примирительно предлагает Миша. И только я оценивающий, разглядывает гостей и подозрительно молчит. «Я бы на твоем месте, Афина!» Продолжает веселиться Тео. «Раздел этого жадину до трусов, и пусть потом посидит, подумает о жизни». «Ладно. Соглашаюсь я. Адреналин все еще плещется в крови. Выветрится не скоро. Попробую». «Скидывай за меня, а то я нищий». Вдохновляется Гоша. Я пронзаю его ироничным взором и тут же отчитываю необходимую сумму сразу за двоих. На этот раз номера называет Миша. И опять мне не везет. Нашу общую копилку пополняет только Гоша. «Так, я сейчас», — внезапно заявляет он, глядя на телефон. «Мне позвонить нужно. Я быстро». И уходит. Возвращается он и правда довольно скоро, Приступаем к игре. В третий раз куш сорвала Марина. «Ну вот. А я говорила, отыграемся. Молодец, моя девочка». Тео целует ее в губы. Я гляжу на них с завистью. Белый, конечно. Он реально пылает рядом с ней. Касается при малейшей возможности. Между ними не просто искрит. Это настоящий пожар. В третий раз полный банк долго никто не забирает но мы его активно пополняем. Причем столько смеха и веселья в моей жизни не было уже очень давно. Как же мне с ребятами нравится, так душевно. И будто второе дыхание открылось. И даже на гушу я готова перестать ворчать и фыркать. Он в своей среде, вписывается идеально. еще и меня приобщил. Восемь. Я уже ни на что не надеюсь. Скромненько закрываю последнюю в нижнем ряду восьмерку, и с волнением ожидаю следующий номер. Афин нагло заглядывает ко мне в карточке Гоша, да так нос сунул, что меня аккуратненько боднул убом. «Ой, у меня нижняя строка закрыта. Вся! Вся!» «У меня!» — выкрикиваю я и на радостях подскакиваю с места. «Афина банк забирает!» ликует Гоша и подвигает ко мне маленькую плетёную корзинку с выигрышем. Я сейчас лопну от счастья. Столько эмоций мне ни один вечер не приносил. С тех пор, как Линке исполнился годик. Это восторг. Я лучезарно улыбаюсь и начинаю делить деньги пополам. Долги нужно отдавать. Ты что там считаешь? Удивляется Гоша. Твою долю возвращаю. Поясняю я. Эм, нет. Это твое, Забирай. Так это же твои деньги. Ты сам мне их одолжил. Я уже забываю, что в начале вечера при ребятах обращалась к нему на «вы». И что он для всех мой начальник. Про всё забываю. Но выиграла их ты, поэтому к себе складывай. Я не возьму. Не, она еще сомневается. Продолжает прикалываться Тео. Бери, бери быстрее, пока этот жук не передумал. «Выиграла честно, значит, твои». Ян тоже меня подбадривает, и я потрясённо оглядываю беспокойным взглядом выигрыш, навскидку подсчитывая общую сумму. «Обалдеть! Я в шоке! Вот это прибавка к зарплате!» «Ты уверен?» Уточняю у Гоши на всякий случай, поднимая на него глаза. «Несомненно. Забирай». «Кажется, он даже рад, что остался без денег». Хорошо, меня можно долго не уговаривать, ведь ладони горят от легко доставшихся купюр. Мы еще сидим какое-то время, болтаем. Потом с девочками на кухне, смеясь, завариваем чай, приносим чашки в гостиную. Мужики тоже ведут дискуссию о своем. На столе появляются нежнейшие пирожные и пахлава. Последняя дань вкусом Тео. Он похлаву оказывается в один присест, готов умять. Ладно, ребят, поднимается наконец мой спутник. Вечер супер. Спасибо, что вы пригласили, но мы поедем. Не рановато, печалится Миша. Нам действительно пора. Кивком подтверждаю я, слава Гоши. Обе пары сердечно провожают нас. Миша зовет еще в гости. Марина тоже обещает как-нибудь устроить посиделки. У них Стео, оказывается, сынишка есть. Ему уже шесть. Гоша берет меня за руку, машет ребятам, и мы выходим из дома. Представляю, как горят мои глаза. Столько позитива, и все для меня. Ух! Гоша подводит меня к машине, но усесться не помогает. Напротив, тормозит у капота. «Погоди-ка». Распахивает заднюю дверь, и вдруг в его руках оказывается огромный, просто необъятный букет бордовых роз. У тебя такой счастливый взгляд. Бросает он тихо. Не думаю, что чему-то удастся перебить такие впечатления, но это тебе. Протягивает мне букет. Гош, теряюсь я совершенно. Это зачем? Да просто так. Ну и ещё потому, что я хочу тебя порадовать. Он подходит так близко, что у меня замирает дыхание. Я на самом деле много чего еще хочу, но пока это немного неуместно».